Глава четвертая. Я подошел к голове фон Вюрта с кружкой крови, которую сумел сцедить сутки. Вот куда тебе ее залить? Я поднес кружку прямо к носу. Фу! Голова скривилась. Что это за помои? Кровь. Ты сам сказал, что тебе нужна кровь для дальнейшего функционирования. Но не утячь я же! Лицо снова скривилось. Ты бы еще тараканов наловил и нацедил с них чего-то очень похожего на кровь. Значит, не будешь? «Ну, как хочешь». И я повернулся, чтобы вылить кровь куда-нибудь на землю. «Стой!» – заорал фон Вюрст. «Давай сюда эту птичью бурду. Другого от тебя все равно не дождешься. Я подошел к голове поближе и принялся лить густую, уже начавшую сворачиваться кровь из кружки прямо ему в рот. Прежде всего, мне было безумно интересно, куда будет деваться кровь, ведь, как справедливо отметил Сергей, ни пищевода, ни желудка у фон Вюрта на сегодняшний момент не оказалось». Кровь никуда не девалась, она испарялась, едва попав в широко раскрытый рот головы. Зрелище, надо сказать, было довольно жуткое, но не лишено определенной притягательности. По мере того, как уровень крови в кружке уменьшался, глаза Верта начинали разгораться уже знакомым мне красным огнем. Вот только мне почему-то показалось, что они начали постепенно съезжаться к переносице. Кровь закончилась, и я пошел к реке, чтобы помыть кружку. До носа долетел запах варившегося шулюма, на который пошли остатки картошки. Больше еды у нас не было. Не считать же за еду сухую заварку, банку растворимого кофе и полпачки сахара рафинада. Так что выбираться с острова в любом случае нужно, чтобы элементарно еды найти. Правда, чем мы будем расплачиваться за еду, если нам удастся найти место, где нам ее продадут, я понятия не имею. И очень сомневаюсь, что наши деньги здесь кому-нибудь придутся по вкусу. Как это пара баксов, что у меня в кармане завалялось. Но будем решать проблемы по мере поступления. Я еще не дошел до воды, когда до меня донесся голос фон Вюрта, старательно выводящий какую-то немецкую песенку, что мы будем пить семь дней подряд, что мы будем пить, ведь жажда так велика, должно ведь хватить на всех. Мы пьем все вместе, выкатывая еще бочку. Мы пьем все вместе и никто в одиночку. Это что еще за концерт по заявке? ко мне быстрым шагом подошел дед, недоуменно поглядывая на голову. Что это он надрывается? Да кто бы его знал? Я пожал плечами, прислушиваясь к довольно неприличным словам разухабистой немецкой песни. Видимо, крови нахлебался, вот на лирику и потянуло. «Да это больше на пьяные завывания похоже». Дед решительно направился к голове. «Ты как нахлебаться умудрился?» «А, это ты», — протянул фон Вюрт. «Как тебя зовут-то? Я помню, что не Иван». «Неужели? Ты чего разорался?» Дед разглядывал голову. По лицу было видно, что он испытывает просто непреодолимое желание от нее избавиться. «Пьянь подзаборная!» «Сам ты...» «Вот это слово!» — выдала голова. «Это твой внучок виноват. Он же мне птичью кровь споил, скотина. Нет, чтобы своей чуть-чуть дать, если у вас пленника, пригодного для кровопускания, под рукой нет». «А больше ты ничего не хочешь?» — спросил я, возвращаясь к столу. «Кроме моей крови. Может, тебе еще за ушами почесать?» «Было бы неплохо» ответила голова. «А чего ты такой агрессивный, истинный русский варвар?» «Я агрессивный?» У меня челюсть отвисла от такого заявления. «Ничего себе заявочки! Дед, давай эту дрянь сожжем к чертовой матери!» «Вот! А я что говорил?» И Голова пьяная икнула. «Так, птичью кровь ему больше не наливать», остановил дед. «Пошли есть, да выдвигаться пора. Дело уже к обеду близится. А мне не хочется на этом острове оставаться». Вдруг эти гады фашистские что-то перемудрили, и он исчезнет. В тартарары провалится с эльфами и гномами на драконах. Лучше уж здесь попробовать обустроиться. Если уж эти смогли, то мы-то поди тоже сумеем. Не помирать же ложиться, ручки сложив. Поели быстро. Помыв посуду, долго решали, как понесем голову. Мое предложение привязать за волосы к поясному ремню почему-то не встретило одобрения у бравых пенсионеров». В итоге дед решил, что понесем мы похабные песни на немецком языке недоразумения в котелке». Голова осмыслила сказанное и принялась возмущаться, на что ей посоветовали заткнуться, иначе вернемся к первоначальному плану – привязать за волосы как трофей и так и пойти в люди. Этих вампирских тварей здесь не слишком любили, так что вряд ли мы встретили бы волну недовольства. Верт подумал и согласился на котелок. Причем он сделал это с таким видом, словно одолжение нам сделал. «Я просто до глубины души поражен его наглостью», — восхитился дед. «Столько лет прошло, а все никак не доходит. Вы проиграли, черти». «Да что ты, Саня Бисер, перед этим хряком бросаешь? Они же вон, все эксперименты проводят, хотят окно пробить к нам, чтобы отомстить. Думаешь, он запомнил, как нас зовут? Мы для него все на одно лицо и зовут нас Иванами». «Тьфу, ёптить, высказался Сергей, схватил башку за волосы и сунул в котелок. «Да, я так и не понял, что у вас не получается в ваших изысканиях», — как бы ненароком спросил дед. «Портал всегда односторонний. Сюда то человека, какого зашвырнет, то даже вон остров. Отсюда никто и никуда пройти уже не может. Воистину гиблые земли». Похоже, эйфория и опьянение от выпитой утячьей крови прошло, и фон Вюрт заговорил более осмысленно. «К этому времени мы вышли на берег. Лодок было две. Яков Панфилович забрал свою лодку и уехал. Жаловаться». Кому интересно, он на нас жаловаться будет. Вот прямо сильно интересно. Переправились быстро. Благо в нашей лодке топлива хватало, и завелся мотор новенький японский с полпинка. По-хорошему надо было как-то спрятать лодку, или хотя бы мотор спрятать. Вот только куда. Так что я просто снял мотор и положил его на дно лодки. Судя по пролетевшему над нами дирижаблю, техника была здесь на уровне вот этих товарищей, прибывших как раз со времен войны, Может быть, чуть получше, смотря кто с ними среди убежавших был. Но до таких моторов все равно они еще не додумались. Так что есть вероятность, что местные просто не поймут, что это такое, и мы когда-нибудь найдем ее в целости и сохранности. Хорошая вещь, — буркнула голова, когда я закончил маскировать лодку в камышах. Не думал, что вы сможете когда-нибудь до такого додуматься. Говорить о том, что это не мы додумались, а их союзнички, естественно, никто не стал. Сергей только буркнул. «Так мы дела делали, это вы вон хернёй все время страдали, а мести мечтали!» Он остановился, глядя перед собой. «Ах ты ж! Ну и ублюдки вы, все таки кровавые упыри!» Мы с дедом подошли поближе и увидели, что на берегу было расчищено место, на котором ножом начертили пентаграмму, а в центре лежало тело парня с перерезанным горлом. «Мы не виноваты, что эти обряды требуют жертвы!» – буркнула голова. «Ну конечно, кто же виноват, кроме вас-то?» Дед остановился и снял с плеч рюкзак и отцепил от него соперную лопату. «Изверги, как были тварями, так и помрете. У меня, кажется, цель появилась — обустроиться и открыть сезон охоты на недобитков. Вот сейчас жалею очень сильно, что позволил вам уйти тогда. Эх, на десять минут бы раньше прийти и выжать ваше осиное гнездо. Только вот опять же, людьми вы прикрывались тогда. Тьфу, дрянь не люди. Одно название, что человеки». «Давай, Серега, Роман, берите лопаты. Похоронить надо бедолагу, а то не по-людски его вот так падальщикам оставлять». «Заняться вам больше не о чем, только всяких крестьян хоронить», — фыркнула голова. «Пасть заткни», — посоветовал я фон Вюрт, бери лопату. «Похоронили мы бедолагу на пригорке возле раскидистой березы. Сергей достал недопятый штоф самогона, но мы отказались помянуть безымянного парня». «Ну и я тогда не буду». Пробурчал он, пряча бутыль во внутренний карман своей шунели. Да, задумчиво проговорил дед, — «нам кроме еды нужно позаботиться об одежде для Сереги, а то он своими портками всех девок в округе пораспугает». «Было бы там чем пугать», — хохотнула голова. «Саня, разреши мне эту вражину сжечь к чертовой матери», — с чувством произнес Сергей, и на его раскрытой ладони заплясало жаркое пламя. «Мне вот интересно...» «А почему именно у тебя проявился этот дар или... что это вообще?» Задумчиво задал вопрос дед, озвучив тем самым вопрос, который крутился у меня на языке. «Он у вас есть, просто еще не проявился», — заметила голова. «Этому старому козлу очень нужно было спалить мое тело, вот в нем огонь и прорезался. И у вас что-то проявится, когда очень сильно будет нужно. Великий магистр определил это состояние как психический шторм». Он даже провел пару опытов на одном из отступников и пришел к подтверждению своей теории. «Чем больше узнаю про вашего магистра и про вас, тем больше меня тошнит», — признался я. «Ваш Штраус случайно не был закадычным дружком одного врача-затейника по прозвищу Менгеле?» «Почему ты решил, что доктор Менгеле — это прозвище?» — надменно произнес Верт. «А что, нет?» «Надо же, я-то думал», — я подсокал языком. «Но тошнить меня от вас меньше не стало». «Рома, не мешай!» перебил меня Сергей. «Так что, можно я его... того?» «Нет пока», — немного помедлив и с явной неохотой ответил дед. «У него настолько длинный язык, совсем без костей, что грех этим не воспользоваться. Мы же совсем ничего не знаем про это место. Той информации, которую он нам дал, слишком мало, чтобы не наделать глупостей. Поэтому развивай свой дар понемногу. Вот у тебя уже получается вызывать этот огонь. А когда от него толку не будет, я его сожгу...» В голосе Сергея зазвучала чуть ли не слезливая просьба. «Когда совсем толку не будет, сожжешь. Ах ты!» Дед остановился, глядя перед собой. Мы уже довольно далеко отошли от места захоронения. Шли по берегу, надеясь найти тропинку или дорогу, которая вывела бы нас к возвышающемуся вдалеке замку. Я подошел к деду, чтобы посмотреть, что же привлекло его внимание. На берег была вытянута лодка. Обычная долблёнка, без каких-либо изысков. Вот только вокруг нее, а также на дне, были видны бурые потеки. То, что это кровь, было видно даже без проявления каких-то специальных анализов. «Отбегался Яшка», — Сергей покачал головой. «Встретил тут его кто-то». «Наш отряд здесь проходил», — неохотно ответил ему Вюрт, хоть его никто и не спрашивал. «И как он видит из котелка, что происходит вокруг?» «Да не волнуйтесь, не убили вашего слишком эмоционального приятеля. Может быть, даже обменять его на меня сможете». Да сдался он нам, фыркнул Сергей. Его предупреждали, чтобы не бежал впереди паровоза, да еще в туман сунулся. Вот как далеко от греб, прежде чем на берег выйти. И эти тоже успели отойти подальше. Только почему мы в одну сторону идем с теми, кто панфилоча уволок? волок? Скорее всего, дорога здесь одна, а потом на каком-то этапе разделится. Дед прищурился и осмотрелся. А вон, кстати, и она. Главное, чтобы замок этих охотников на этом берегу располагался. «Что же мы раньше не спросили? Лучше сразу переправиться, чем круги нарезать по пересеченной местности». Я стукнул себя по лбу. «Эй, Вюрт, охотники на этом берегу живут?» «Сами выясняете», — пробурчала голова. «Вы меня и моих друзей тварями называете, а совершить банальный обмен на своего приятеля не хотите. И кто вы после этого?» «Таких друзей, как Яшка, Захерда в музее, чтоб жизнь не портили», — хмыкнул Сергей. «Да лучше говори, по дороге нам шлепать или вертаться обратно к лодке». «А то смотри, командир передумает, да и отдаст мне тебя с позволением шлепнуть. «Командир, значит?» Я покачал головой. И то и Серёга, встретив старых врагов, словно не в другой мир, провалились во времени. Вот только что делать с теми, кто мирную жизнь здесь выбрал? Но не совсем, конечно, мирную, если верить всему, о чем фон Вюрт говорил, но и не совсем спокойную, со всеми этими прорывами и монстрами. Хотя лично для меня более страшных монстров, чем обитатели замка, Вольфсангель было не найти. Но мы здесь без году недели еще не сталкивались с местной реальностью. А вот те, кого Вюрст и его приятели называют отступниками и предателями, вполне здесь прижились. И если все-таки жизнь такая суровая, то очень может статься, что сейчас здесь живут потомки тех офицеров, что стали баронами, которые ни о какой войне знать не знают. Не идиоты же их деды рассказывать внукам и детям, с кем они воевали. И самое главное за что — Там, как я понимаю, клятва такая была дана, что лучше самому застрелиться, чем ее нарушить. Не так страшно и болезненно будет. Вот только деда-то мы и поймут эти нюансы. А то нам тут еще жить, дед правильно сказал. Голова тем временем молчала. Тогда дед вздохнул и поднял руку, словно хотел дать отмашку потирающему ладони Сергею. «На этом берегу замок не надо никуда переплавляться. Только он далеко. Дня за три дойдете, если транспорт нигде не достанете». Быстро проговорила голова. «Мы же его отчетливо видим», — нахмурился дед. «И что? Его почти с любой точки гиблых земель видно. Оптическая иллюзия. Напоминание, что эти твари здесь главные», — пояснил фон Вюрт. «И что вы такие нервные? Расслабьтесь, это мне нужно биться в истерике. Но я же ничего так молодцом держусь». «Угу, держись, чтоб шляпу не сдуло». Дед задумчиво посмотрел на дорогу. «Яшку не предложат на тебя обменять, он просто не доживет до того момента, когда ваш Штраус дозреет до этой идеи. Это я тебе как человек, говорю, чье врождённое человеколюбие многократно останавливало занесенную руку с зажатой в ней гранатой от того, чтобы не швырнуть в эту гниду». «А, так это врождённое человеколюбие было», — протянул Сергей, в очередной раз запахивая шунель. «Прохладно, осень все таки хоть и ранняя». «А я-то думал, что это майор Орлов был, а оно вон как оказалось», — добавил он и хохотнул, но тут же изобразил бурный кашель под прищуренным взглядом деда. «Хватит ржать, Аки конь, Что, молодым жеребцом себя почувствовал?» Дед поправил на плечах рюкзак и направился к дороге. «Я же скептически посмотрел на Сергея. Он, конечно, выглядел на шестьдесят, а не на свои, сколько бы их ни было. Но вот на юного, полного сел жеребенка явно не тянул. Ну, тут такое». Мне этих приколов не понять, пока до их возраста не доживу. Я тряхнул котелок так, что голова в нем заткнулась. Кажется, меня шепотом обложили матом. По-немецки мат звучит вполне неплохо, и пообещали кастрировать по возможности за то, что голова язык только что прикусила. Сергей замыкал наше шествие. Он на всякий случай заткнулся и шел, стараясь не отсвечивать. Только бутыль с самогоном бережно поддерживал рукой, чтобы не упала, не дай бог. Дорога была хорошая, ухоженная гравийка с полноценными обочинами и скосами кюветов. Если уж она здесь такая, значит, в более обитаемых местах дорожная сеть вполне на приличном уровне развита. Надо бы уточнить про транспорт. Наличие дирижаблей давало надежду на автомобили, потому что на лошади я ездить точно не умею. Как только мы вышли на дорогу, дед остановился. «Что-то мне неспокойно как-то», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Словно мураши по телу туда-сюда снуют». «Вот что, Рома, давай-ка мы я расчехлим. Так, на всякий случай. С заряженными стволами как-то поспокойнее будет». Интуиции деда я доверял, поэтому без лишних слов вытащил ружью и снарядил его. Поставив на предохранитель, повесил на левое плечо. Рюкзак пришлось перекидывать на правое. Подумав, передвинул ножны с ножом на ремне так, чтобы рукоять прямо под рукой находилась. «Надо бы брекушке, которые мы с тел сняли на привале, разобрать». Пробормотал я, бросая мешочек с завязками, который у приятеля Верта нашел в рюкзак. Я ведь даже не посмотрел, что в нем, просто вещи туда засунул, и кремню этот мешочек привязал. Теперь же он мне мешал, поэтому я убрал его с глаз долой. Я готов. Меня прервал громкий рев, раздавшийся неподалеку, и крик смертельно перепуганного человека. Мы с дедом переглянулись, синхронно сбросили рюкзаки на землю. Я сунул котелок с головой Сергею, и мы, сняв ружья, поспешили в сторону звуков. «Эй, куда вы, черти?» — завопил за спиной Сергей. «Робин Гуды хреновый! Я огонь пулять умею! Да подождите меня!» Но мы были уже возле поворота дороги, из-за которого раздавались страшные звуки. Тут ждать было уже некогда. Или мы сейчас с эффектом неожиданности вступим в схватку, или схватка выкатится на нас, и вот тогда результат будет очень трудно спрогнозировать.